у которого, дескать, руки длинные. И петь я не убоялся, потому как природа наша насквозь известна. Приехавши в Белую Елань, Евдокия Юскова поселилась у меня, а втайне ездила на свиданку с Гаврилою Хоздвиговым и потома была в банде для истребления советской власти».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 Да прежде, когда была секретаршей в Совете, Дунька с равно себя держала, как она есть шлюха, и про то вся тайга знает. Как за то самое ее подстрелили и потом оповезли в больницу, у меня дома не было. И шо была угроза Евдокеи Юсковой сознательному христианину Маркелу Зуеву. А по какой причине Дунька угрожала, поясняю.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 Боженька, как я только не умерла после той казни! Бросили меня в беспамятстве в амбаре, и тут же нашел меня головня. Помните, вы тогда были в его отряде. Ну вот, а Есаул в ту ночь взял золотые слитки из тайника в конюшню у Хоздвигова. Исаула взорвали бомбами в доме Потылицыных, и дом сгорел.